Глава 13. Когда мрак расстался с Олегом и таргатаем там на дереве, то под углус спускался со странной лёгкостью в душе. Уже закончил счёты с жизнью, прошёл свой земной путь до конца. Наконец-то переходит в другой мир по праву. Мол, сделал всё, что мог, от жизни не прятался, рук на себя не накладывал, дрался изо всех сил до последнего, как и завещено поконам. Если удастся перед гибелью хоть одного врага ударить по голове, уже подмога Олегу и Торгитаю. И мы ти по его следам и дальше, дальше до самого ящера, ну или сколько пройдут. Он прыгнул со ступа на уступ, больно ударился пятками. Мешок за плечами натирал спину. Мрак развязал ремень, тряхнул плечами. Мешок с едой соскользнул и пропал в тьме. Мрак прислушался, но удара не последовало. Пусть. Обедать всё равно не придётся. Напредсказывали скорую гибель, как будто сам не зрит, что жизни осталось с воробьиный нос, а то и с маковое зерно. Ещё напророчили, что умрёт тяжко, как будто тяжкая гибель не ждёт на каждом шагу. Умру первым, подумал он с горькой иронией. Тоже мне мудрицы. Он всегда шёл первым, принимал удары на себя. Так кто же должен пасть первым? Все умрут, даже боги, сколько бы ни твердили про их бессмертие. Все, что родится, когда-то мрет, а второй раз уже не сгинут никому. Так чего трястись, как заяц перед рогатым кустом? Внутри дерева сумрачно, несмотря на серый рассеянный свет от гниющей древесины. Дупло шириется, когда-то разрастется так, что и стончившие стены не выдержат. Что будет с землей, когда пра ду прухнет? Начнется такое трещение, что моря выйдут из берегов, а в океанах без следа смоет целые островные страны. Он живо представил себе, как в дальнем тёплом море исполинская волна обрушивается на землю посерёдке океана, сметает целые города с неведомыми народами, о которых никто ничего больше не узнает, не услышит. Видение было таким ярким, словно он перед смертью получил дар видения. Или смертники в самом деле обретают нечто подобное, как последний дар богов. Пусть боги дразнятся. Пусть Лишь бы не думать, что он, которому предсказана скорая и жуткая гибель, всё-таки может прожить хоть чуть дольше, чем Олег от Аргитай. Небо было лиловое, страшное. Тёмно-синие тучи неслись стремительно, словно скачущая стада. Ветер дул пронизывающий. Мрак разыскал свой мешок и вытащил из него шкуру. Голые плечи сделали вид, что им всё равно, но Мрак чувствовал, с какой готовностью спрятались под толстым мехом. Старею, подумал Хмуро. В самом деле, пора. Мужчина не должен умирать в постели. Он старался не поднимать голову. В разрывах туч иногда проглядывало чёрное солнце мёртвых. Кожа сразу мертвела под его лучами. Он горбился, кутался в шкуру, высматривал убежище. Впереди показались бредущие навстречу люди. В сумерках подземного мира рассмотреть не удавалось даже его волчьими глазами. Заметил только что, двигаются замедленно, словно всю зиму пролежали в сугробе. Но в каждом движении угроза, смерть. Ещё можно бы схорониться, успел бы. Но те две вороны, что пойдут следом, напорят уж точно. Да и по-мужски ли хорониться, ежели смерть так близка? Он сбавил шаг, поправил перевязь. Тучи чуть-чуть раздвинулись, страшные лиловые отблески заиграли на металле. Трое были в металлических шапках, п пятеро при мечах. И ещё семеро опирались на копья, дротики, дубинки. Все в трепье, кое-кто шёл босым, но из-под двоих черкали искры. Сапоги подкованы, как у коней. Мрак взял в руки секиру. Здравствуйте, добрые люди. Передние замедлили шаг, а другие стали обходить мрака с боков. Мрак не стал оглядываться, а просторне обопрёшься, сам шагнул вперёд. Волчьи зубы блеснули. Не хотите здороваться? Ничего, переживу. Один шагнул сбоку и взмахнул длинным кривым мечом. Мрак без труда уклонился, а лезвие секиру развалило жителя подземного мира пополам. Был хруст и треск. Мрака передернуло от вида бледного и обескровленного мяса. Застывшие лица других не дрогнули, глаза смотрели невидяще, но надвигались на него. У кого не было даже дубин, поднимали камни. Мрак пошел вперед. Сики размелькала словно молния. Он двигался как разъярённый кот среди больных мышей. Он опережал их в каждом движении, а когда начали сдавливать с боков, выскользнув в проход, оставив ещё троих рассечённых почти до поясов. Грот тяжело вздымалось, уже разогрелся. Можно бы уйти. Мёртвые они или не мёртвые, но двигаются куда медленнее. Но куда уйти? Назад через стену тумана к дуплу? Подходи, ребята. сказал он сипло. Здесь стою, здесь останусь. Лезвие с хрустом рассекало плоть, кости, но крови не было. Убитые падали, застывали, кое-кто пытался ползти, но тоже застывал. В полдень все раны заживают, вспомнил он слова Олега, и все снова садятся пировать. Или это не здесь обвери, уже не спросить Олега, уже не увидеть Тарха. Под начал заливать глаза. пар валил как из раскрытых дверей бани. Шкура давно потерялась под ногами, душегрейка расстегнулась. Снег падал на голые плечи и грудь, исходил паром, и два не шипел, как на горячей печи. Секира становилась всё тяжелее, а скользкое древко нарывило выскользнуть из подных ладоней. "Подход, ребята!" дико орал мрак. "У всех угощу. Кого не достану, не обессуть. Иди, проталкивайся в первый ряд". Словно из-под земли А то и в самом деле из-под земли поднимались всё новые и новые люди. Лица были мрачные, мечи и сабли были уже у каждого. Из сумрака за их спинами выныривали воины в доспехах, с железными пластинами, даже со щитами. "Подходи, подходи!" орал мрак пересохшим голосом. "Чем могу?" Он шатался под ударами, пропускал их всё чаще. Уже не столько рубил сам, сколько парировал, уклонялся. В голове гудело В глаза потекло теплое, мир стал красным, расплывчатым. Сколько можно, подумал он с мукой. Опять кровь заливает глаза, опять боль. Но из последних сил, без всякой надежды бил секирой, взрёвывал. А когда упал на колени, пытался драться и так, обороняя голову секирой. Безнадежно, но род не берет в вере не только самогубцев, но и тех, кто не дрался за жизнь до конца. Его ударили по голове, наконец свалили. Над ним выросли два рослых воина. Мрак увидел сквозь кровавый туман в глазах два занесённых меча. Не закрывая глаз, смотрел на смертоносное железо, только зубы сжал, готовый к резкой боли и треску разрубаемой плоти. Внезапно сбоку мелькнула тень. Один воин пошатнулся, на его шее появилась широкая рана. Второй изменил направление удара, зазвенело железо. Мрак на четвереньках добрался до секиры, смахнул кровь и поднялся. Он стоял спина к спине с незнакомцем, что неожиданно пришёл на помощь. Вдвоём отбили натиск, в рядах напавших началось замешательство. Мрак скосил глаза. Рослый воин в доспехе с железными бляшками молча рубился, защищая Мрака сзади. Ростом был с Мрака, смуглый и хищный, на голове блестел железный шлем, сапоги со шпорами. Вдвоём помирать веселее, прохрипел Мрак. Хотя тебе и тут легче милок. Кто бы ты ни был, а ты дома. Второй натиск отбили намного легче. Рубились молча и яростно. В толпе вооружённых людей кто-то крикнул гулким, как из дупла мёртвого дерева, и безжизненным голосом: "По нас, он чужой, убей его!" Воин, верхнюю часть лица закрывало забрало, ответил злым сорванным голосом: "Прости, опас. Убей. Не могу. Он чужак, но в нём течёт моя кровь." Воин, который кричал по насу, обреченно опустил клинок и отступил. Еще двое попятились, а другие застыли, не отступая, но и не нападая больше. Мраксу удорожна глянулся, глаза были дикие, не верил, что неминуемая гибель отступила, пусть на миг. Кровник значится. Это когда же? Воин посмотрел с ненавистью, отвернулся. Длинный загнутый на конце меч покачивался в его руке, готовый к схватке. Мрак застыл, словно сам превратился в жителя подземного мира. По братим по крови. Воин не зря показался знакомым. Сильнейший из кимеров. Они сожгли поля, распяли Стефана и насильничали Зарину и Снежану. Лишь Агимасу удалось ускользнуть. Остальных уложили под дерновые одеяльца. Это его ещё живой печень сожрал мрак прямо на месте схватки. Узы крови первое дело, подтвердил он поспешно. Нет уз светлее. Мёртвый кимер пристально посмотрел ему в глаза, отвернулся снова. Воин медленно и неохотя расступались. За их спинами было пустое пространство, серый туман. Низкое небо почти смыкалось с мёртвой землёй. Здорово у вас, сказал мрак. Эй, кровник, ты бы вывел меня отсель. Воин повернул к нему худое хищное лицо. Глаза были белые, без зрачков, но мрак чувствовал, что по нас следит за ним неотрывное зло. Куда идёшь? Голос был ровный, холодный, мёртвый, словно били железом по железу. За смертью, кровник. Киммер указал на молчаливое кольцо вооружённых жителей подземного мира. Ты её нашёл? Я хотел бы сперва отойти как можно дальше от дупла. В какую сторону? Поближе к ящеру. Зачем? Мрак заколебался, вряд ли пропустят, ежели сказать правду. Но с другой стороны, кровник: "Отойдём подальше, скажу. Мы с тобой настоящие воины, а о тем, что на своих соплях оскальзываются, знать не к чему". Кимер мрачно смотрел на чужака в волчьей шкуре. Они были одного роста, даже черноволосые, оба как крыло ворона, только волосы лесного варвара трепало по ветру, как чёрное пламя подземного мира. Дальше не пройти. Попробуем, настаивал Мрак. За мной пройдут ещё двое, оба в таких же шкурах. Да ты их видел? Мне бы малость расчистить им дорогу. Кимер покачал головой. Им не пройти даже по расчищенной дороге. Они тоже кое-что могут. Ты только дорогу покажи. Воин тяжело вздохнул. Пойдём. Но далеко не пройти и тебе. На таком морозе и пронизывающем ветре спали только мёртвые воины. Таргита лежал в беспамятстве. Измученное тело ныло, мысли метались, как в тесной пещере вспугнутые летучие мыши. Мертвые воины лежали совершенно неподвижно, ни один не шевелился, груди не вздымались. Алексей с пугом увидел, как Ини покрыл лицо. В раскрытых глазах заблестели льдинки. Мрака Ини не покрыл, но правда он лежал близко к костру. Таргита лежал недвижимо, шкурами укрыли и сверху. Рукоять меча выглядывала из-под него. Он всегда, и когда был жив, ложился поверх меча. Сам почти не брал в руки, но страшился, что кто-то заберёт и натворит много дел великих и кровавых, достойных хвалебных песен странника. Опять прав Баромир, подумал он с неохотой. В старых ритуалах великий смысл. Жаль волхвы не всегда могут объяснить что и как. Сами чаще всего не знают, их сами их так учили. А молодые, как он сам, не хотят заучивать слепо. Им надо знать. Выходит, кровное побратимство перевешивает всё другое. Мрак пожирал печень не потому, что хотел есть, не потому, что хотел унизить врага. Он считал, что так сила врага перейдёт к нему, потому вырвал печень у самого сильного и отважного. Но только волхвы знают, что в пожирании печени врага смысл намного глубже. Для воина нет свя tie уз, чем узк родного побратимства. Что племя, родина, род там всего лишь крохотная капля твоей крови, а в побратиме, которому доверяешь ежечасно жизнь и даже более дорогое добычу, намного больше. А кровь чует свою, стремится помочь. Он вспомнил рассказ Барамира про племя злых великанов. Те жили в горах, чужих не принимали, убивали всё живое. Дед Тарас тогда еще молодой сумел подкрасться к матери великанов, быстро ухватил за грудь губами и хлебнул ее молока. И злая колдунья опустила уже занесенный над ним нож. Он стал молочным побратимом ее сыновей. И великаны, когда вернулись с охоты, впервые не тронули человека. Он уже был не просто человек, чужак, а их молочный брат. Сильные злые руки грубо вытряхнули Олега из сна. Сколько можно? Что? прохрипел Олег. Он чувствовал, что умирает. Тело затубело, превратилось в глыбу льда. В горло словно вбили осколки ножей. Что случилось? Если сегодня успеем через край, он близко, Тарха может быть удастся спасти. Коллега и правда останется, но жизнь, а вось продлит. Олег нечеловеческими усилиями выдрался из оцепенения, одного из двух страшных братьев. Старшего звали Смертию, но этот был очень похож на брата. Види мрак, я сам понесу таргета. Ты бы видел, как он поднимал твою могильную плиту. Могильную? Олег, путаясь в словах, рассказал, как странный воин заманил их в ловушку. Лицо мрака было угрюмым. Есть разные способы убить фрага. Эх ты, волк, должен был догадаться. Моя вина, признал Олег. Теперь вижу, он был странный какой-то. Единственный, кто не дрался, а потом просто исчез. И только сейчас вспоминаю, что за ним не оставалось следов, и даже не было тени. Мрак отвёл глаза. Чтобы так ошибиться, волк должен был быть слишком подавлен, буквально раздавлен горем. Но всё же, как ни измучились, а сделали крюк, чтобы попасть к его могиле. Химеры медленно поднимались. Их суставы трещали, как молодой лёд под копытами коней. По нас подошёл к Мраку. Серое землистое лицо воина было недвижимо, как сама мёртвая земля. Здесь конец нашего мира. Мы оставляем вас. Спасибо, сказал Мрак с чувством. Теперь мне будет легче. А вы не сгинем и там, в серебряном царстве? В серебряном? переспросил Кимер. Мрак отмахнулся. В подземном мире сперва царство медное, потом серебряное, затем золотое. И в каждом сундуке с денежками, медными, серебряными, золотыми. Ты ж видишь, мы в медных деньгах как куры в мусоре роемся. На обледенелом лице кимера появилась подобие улыбки. Наши шаманы тоже много рассказывали про мир танцующих рыб и летающих цветов. Так что внизу вряд ли золото, как и танцующие рыбы. Спасибо, кровник. В рассвете Олегу видел, как всего в двух полётах стрелы земли обрывается. Это было так страшно, что плечи сами собой передёрнулись. Боль стегнула такая острая, что он застонал сквозь зубы. Костры не помогли. Он отморозил пальцы, уши, а вместо ног оттащил две распухшие колоды. Мясо распухло и почернело. Скоро начнёт отваливаться. Он видел, как страдал и помер их сосед там, в лесу. Мрак взвалив спелёнотого в шкуру таргитая, чуть ли не бегом оказался у края пропасти. Ат туда поднимался тёплый воздух. Олег печально повернулся к неподвижным кимерам. Разве вы не с нами? Мертвец медленно покачал головой. Мы прикованы к этому миру. Окровные узы, мы прикованы, повторил Гаран. Мрак уже скрылся за краем. Олег сделал последнюю попытку. А разве мы не были прикованы к верхнему миру? Мертвец молчал. Тёмные глазницы смотрели бесстрастно, но за его спиной нарастал недовольный ропот. "Ани кровники мрака", вспомнил Олег. "Кровники отважного воина, а вот у волхвов не бывает кровников. Никого из волхвов не заставишь пожирать ещё тёплую печень врага. Надо уносить ноги". Мрак остановился на краю обледенелой скалы. На тёмном обмороженном лице глаза были дикими, нечеловеческими. Огромная кукла на его спине казалась насевшим на него медведем. Олег. Я не знаю, что там. Даже ты, Вольт, не знаешь. Не знаю, ответил Олег. Они обнялись. Их руки стучали как ледышки. Лица были белые, обмороженные, с тёмными пятнами омертвевшей плоти. Олег с удивлением ощутил, что он вровень с мраком. Могучий оборотень тоже едва держится на ногах. Правда, тот несёт, кроме секиры, ещё и таргитае, а он едва тащит себя. Не говоря больше ни слова, мрак начал спускаться. Сперва исчезла голова, ушли из поля зрения окровавленные в лохмотьях ссаден пальцы. Олег некоторое время слышал надсадное дыхание, а когда стихло, осторожно начал сползать в бездну сам. Тело от страха свело судорогой, каждая частица души кричала, что внизу бездна, что ногам нет опоры. Они спускались и спускались по бесконечной ледяной скале. Пальцы покрылись кровавыми царапинами. Олег вообще не чувствовал рук и ног, цеплялся как крючками. Снизу поднимался слабый зеленоватый свет, будто опускались в гниющее дерево. Воздух теплел, стал влажным. Задубевшие пальцы стучали как деревяшки. Потом отогрелись, но с теплом пришла боль от ссадин и глубоких царапин. Перед глазами плыло, но дышать стало легче, а потом щели стали шире. Между камнями появились пучки травы. Белёсы, болезненно вздутые, но всё же трава. А когда свечение стало ярче, внизу обозначилась дыра с рваными краями. Там, сказал Олег, хотя было уже ясно. Там конец пути. Свалимся прямо с неба, прохрипел мрак. И уничтожим ящера, ежели пупки не развержутся. Тягостное ощущение неудачи сковывало мышцы Олега больше, чем усталость. Где-то ждёт беда, уже распахнула зубастую пасть А где и какая ощутить не мог. Подошвы скользили по слизи, покрывающей камни. Садина защепала, словно вранки брызгали кислотой муравьи. Воздух стал густой и влажный. Похоже, опустится ещё на полверсты, а кажется в киселе. Земля внизу показалась быстро. Мрак спускался с неестественной ему осторожностью, вертел головой, глаза настороженно прощупывали каждый клочок тумана. Когда до земли осталось сажени две, Алекс облегчением разжал руки. Предостерегающий крик мрака хлестнул по ушам в тот миг, когда ноги без плеска провалились в землю, что оказалось вовсе не землёй. Он поспешно раскинул руки, задержал дыхание. Его окунула в жидкую грязь с головой, а всплывал так медленно, что боялся остаться в глубине навеки. Наконец удалось держать подбородок над колышущейся болотной жижей. На голове была грязь, болотные травы, пахло гадостно, будто прямо на нем разлагались лягушки. Сверху хлестнуло по ушам, больно сдавило горло. Он ухватился за волосинную петлю, прохрипел: "Задавишь! У тебя горло луженое", сказал сверху злой голос. "Такое не передавить". "Уже и передавил". "Повезло, что голова пустая, иначе бы не вынырнул". "Ты петь не пробовал? А на дуде". Оборотень спустился уже осторожнее. Мрак, несмотря на ношу, ухитрялся проскакивать по кочкам, как-то находя их среди одноцветной жидкой грязи. Впереди из боков колыхался туман, неплотный, рваный. Сквозь разрывы виднелись странные месистые деревья, вывернутне, вздыбленные из грязи корни. За стеной тумана угадывалось движение, доносились квакающие звуки. Отыскав место, если не сухое, то и не жидкую грязь, он уложил и распиленал неподвижное тело. В лице певца не было ни кровинки. Глаза закатились, синие губы прокусил глубоко. Как он? спросил Олег. Это ты и скажи. Олег торопливо сменил листья, уже почерневшие, пропитанные густой как смола кровью. Раны были страшные, но хуже того, края покраснели и начали вздуваться. Когти или слюна звери занесли яд. А как обезвредить его в этом страшном царстве мертвых? Оборотень, если не знал куда идти, то чуял, а если не чуял, то руководствовался правилом таргатая. Лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Но ставил всё с ног на голову. Скакал во весь опор, летел на змее, только бы не стоять, не сидеть, не лежать, належится в могиле. Здорово, сказал он с фальшивым воодушевлением. Не льёт, уже не поскользнёшься. Только вот жап нету. Ты же говорил, напомнил Олег мстительно, что жабы даже в Вирии скачут. Да кто в Вирии? Хотя жабы должны быть и здесь. Иначе какой подземный мир? Это муравьи везде, возразил Олег. Знаешь, какие глубокие норы роют? А жабы могут быть, а могут и не быть. Про жаб в старых книгах не сказано. Язык отвечал сам по себе, а он едва живой пробирался через заросли болотных растений, злился на доморощенного богослова. Нашел, когда затеет диспут об устройстве мира, а тут захлебываешься грязью, за ноги что-то хватает, в сапоги за голенище влезло нечто скользкое, юркое, кочки разламываются, ряска рвется, впереди в грязно-сером тумане тую дело прячется широкая спина мрака, лишь сумрачно поблескивает в перевизе огромная секира. Мрак брел все медленнее, торгитая на широкой спине обвис, руки болтались, дыхание вырывалось из широкой груди оборотне с хрипами. Олег хотел взять таргетая. Оборотень расстался лишь с мешком и перевизю с секирой. Олег сочувствующе сопел. Мрак с секирой раньше не расставался. Явно идёт из последних сил. Мрак, это мара в глазах или впереди люди? В болоте? Не поверил мрак. Подумал, сказал неожиданно рассудительно. Хотя, ежели подумать, то обрывшись и здесь можно. Люди везде живут. Ежели такие не привередливые, как я? Мы с Таргитаем видели, как живут наши пращуры. Впереди в разрывах тумана проглядывали шаткие строения из жердей. Одни торчали прямо из воды, другие чуть приподнялись над затхлой водой. По мере того, как невырыно осторожно приближались, из тумана проступали сцепленные в одну линию выворотни, облепленные грязью, переплетённые длинными болотными травами. На вздыбленных корнях сохла ряска, белели кости рыб и жаб. За этой оградой вода была чище, хотя от гadoсного запаха уже звенело в ушах. Выворотни окружали сооружение из жердей кольцом, на иных были воткнуты колли с черепами. Дрягва процедил мрак. Откуда ведаешь? Разве не видно, только они могут отыывать у болота что-то для себя. Олег ахнул. Так они же молодцы. Он видел по злым глазам оборотни, что тот вот-вот напомнит об их первой встрече с Дриговичами. Но мрак лишь крепче стиснул губы. Это было ново для мрака, и Олег подумал удивлённо, что оборотень тоже меняется, становится терпимее, признаёт хоть и нехотя, что Дрягва может такое, что ни под силу ни полянам, ни даже им, троим из леса. Мрак тут же нарушил мысли волхва. Разве ж люди станут тут жить? Да лучше удавиться, а жабам да Дрягве, что тоже жабы, только противнее. В самый раз. И все-таки живут, сказал Олег не громко. Мрак, можно выступить супротив ящеры и красиво погибнуть, а можно и так, как дрягва. Не перечет, но и в подземном мире живут по-своему. А ежели ящер явится и размечет их деревню, то уцелевшие все одно вылезут из ступи и построят весь по-своему покону. Для этого надо мужества не меньше, только не нашего хвастливого, а настоящего. Выворотень шатнулся под грузным телом Мрака. Вода пошла тяжелыми кругами грязи. Выворотень осел. Темные, как подземный мир, глаза оборотня неотрывно шарили по строениям. Надо ли? крикнул Олег безнадежно. Обойти бы. Люди везде таковы. Унеси, что с чужого двора вором обзовут. Олег, сказал Мрак строго, плакаться станешь, Бог дольше жить заставит. Нас опять. А они ж даже стражу не выставили. При нужде всех по объему потопим, не бойся. Да я не очень-то и боюсь, набоялся уже. Вот теперь слышу мужчину, крякнул Мрак. А то обойдем, минуем. Ты такой медленный. Тебе надо успеть разгореться, пока доберемся до ящера. Раздвигая воду теплую и почти чистую, подошли к стене из жердей. Болотные травы надежно скрепляли жерди, связывали. Щели забиты болотным илом, верх подсох, снизу волны сгрызли, там торчали обглоданные концы. Эй, есть кто живой? позвал мрак, поправился. Есть кто? Он поднялся по шаткой лесенке. Олег тревожно ждал, спина мрака была напряжена. Вода иногда начинала ходить кругами, из глубин пугающе медленно поднимались огромные серебристые пузыри. Олег всякий раз шарахнулся. а когда пузыри шумно лопались, пригибался, едва не нырял. Затхлый воздух наполняла вонью. Можно подняться, сказал наконец мрак. Ничего не понимаю. Олег почти взбежал, позабыв о страхах. Как мало надо для счастья, хоть малость побыть на сухом. Внутри было так похоже на жилище дрягвы, что Олег огляделся, ожидая встретиться взглядом с взглядом с глазами старца, велившего отдать их в жертву болотным богам. но ни души в бедном и унылом жилище, где даже стены в потёках слизи, а с потолка свисают косы зелёного мха. На стенах остроги, наконечники сделаны из челюстей щук, рукояти отделаны рыбьей кожей с остатками чешуи. Олег поморщился, а Мрак кивнул понимающе. В ладони, чтобы не скользнуло. Хватка должна быть цепкой. Мрак огляделся с отвращением. Куда делись? Для них самое место Я думал обсушиться, прошептал Олег измученно. Сапоги почти к лутку утопали в грязной зеленой слизи. Он перебрался в угол. Там из слизи выглядывали жерди. Они тут же прогнулись с чавканьем, выпуская гнилую воду. Сверху капала. Ломойт слизи размером с лапоть обрушился на голову, скользнул по шее и растекся по спине. Лучше бы они были здесь, сказал Мрак зло. Понятнее. Я же не волхв. Хуже, чем только непонятно, Мрак. Что? Я боюсь, боюсь, что из этого болота уже не выбраться. Здесь нет ни севера, ни юга, нет даже черного солнца. Мы будем кружить и кружить без выхода. Мрак же сказал зло: без выходных не бывает. Где бы ни очутился, всегда есть хотя бы два выхода. Даже здесь. Мы можем не найти дорогу дальше, а можем и найти. Но берем худшее, не найдем. Ладно, а тыщет нас тут ящер или не а тыщет? Берем худшее, а тыщет. Мы его побьем или он нас? Берем худшее, он нас. Опять же, сожрет или не сожрет? Берем худшее, сожрет. Опять же, два вы, он запнулся. Олег сказал с горькой ехидцей. Один выход, мрак. Оттуда уже только один выход. Мрак люто блеснул огнями. Олег сказал не весело. Если бы понять, куда делись, ведь жили, кругом следы. А не мог я ещё созвать их всех, спросил мрак. Если решил завоевать весь белый свет, то и войска потребуется немало. Лишних мертвецов в войске не будет. Олег засомневался. А дети? Их тоже в войска? А что дети? Детьми Дряговичи только зверей пугать. На последний бой кидают все силы. Голос его упал. Лицо стало как небо перед грозой. Похоже, неохотя согласился Олег. Но почему, когда ты прав, нам только тяжелее? Жилища на сваях растаяли в тумане. Еще раньше они исчезли для невров. У Олега подавленного странным исчезновением жителей сплыла нелепая мысль, явно новейная, ядовитыми испарениями, что все увиденное им исчезает на самом деле едва отводит взор и появляется снова, когда смотрит. А что? Подумал мрачно, кривясь от боли в голове. Почему бы и нет? Если бы как-то внезапно обернуться, то можно успеть увидеть пустоту за спиной, абсолютную пустоту, где нет ничего ничего. Но род создал мир хитро. Зримое успевает появиться чуть-чуть раньше, а за спиной тут же исчезает. Даже впереди, куда не сигает взор, ничего нет, а появляется по мере того, как подходишь. Даже моих друзей нет, подумал он с внезапным холодком. Я иду один, а они мне только кажутся. они существуют, пока смотрю на них, но тут же исчезают, едва отвожу взор. Пока брёл, перемалывая страшноватую догадку, она скользнула непрошеной ещё дальше и глубже. А что если и он сам себе кажется? Руки появляются, когда смотрит на них или что-то ими делает. Ноги тоже. Правда, если глаза закрыть, то можно нащупать. Но и это может казаться. Под ногами прогнулась грязь, без плеска провалился в вонючую топь. На миг мелькнула дурацкая мысль: а пусть всё будет как будет. Всё равно ничего нет, всё только кажется. Но руки сами судорожно били по затхлой воде, лицо запрокинулось к небу, а губы стиснулись, не желая глотать грязь, пусть даже кажущуюся. Кой-как выпалс, погугливо заспешил за мраком. Пусть даже он только кажется. Брось, сказал себе сердито. Даже великие догадки надо ростить в тепле и покое. А сейчас надо забыть о своём новом понимании мира, иначе не успеть додумать до конца и поведать новому поколению волхвов, и никто не узнает, каков мир на самом деле, если он, конечно, в самом деле такой. Ещё дважды натыкались на брошенные поселения. В последнем обнаружили на столе недоеденную рыбу. Болотные черви, привлечённые запахом добычи, только поднимались по сваям, торопливо вползали в жилище. Мрак покачал головой. Только что исчезли. Почему? Нас увидели, предположил Олег. Мрак угрюмо оглядел его с головы до ног, грязного и облепленного тиной ряской со стеблями болотной травы на голове. Да, такого сам ящер перепугается. Ушли внезапно, определил Олег. Он ходил вдоль стени, ворошил убогую утварь. Кто-то или что-то заставило покинуть насиженное место. Черви всползли на стол, облепили рыбу. Олег с годливостью попятился. Мрак передернул плечами. Жжечь бы всё, только как подпалить болото? Что будем делать, Мрак? Отдохнул, вот и пойдём дальше. Он исчез в дыре. Снизу слышалось хлюпанье, чавканье. В болоте те же черви и пиявки. Но чего в мутной воде не видать, того по нехитрой логике дурака нет вовсе. Хуже Олегу, тот в мутной воде видит ещё пуще, чем есть на самом деле. А тени свои страшится больше, чем зверя. Мрак не стал слезать по облепленному червями столбу, побрезговал. Соскочил так умело, что погрузился лишь до колен, а Олег, подав ему недвижимого таргатая, при каждом шаге проваливался до пояса. Хмурый и белозубый, он двинулся впереди, почти что скользил по воде как водомерка, не оглядывался. Олег в самом деле шёл за обортнем вслед в след. Разогреты так, что вода вскипала. Коллось двигался следом, сдымая с одна тяжёлый ил. Тяжёлые волны гнилой воды били мрака в спину. Тот зло оскалил зубы, рычал под нос. Мрак вскинул руку. Вольт послушно и с облегчением остановился. Теперь Таргитай был на его спине. Мрак выдохся. В разрывах тумана угадывалось движение. Там чавкало, хлюпало, донёсся тяжёлый вздох. У мрака волосы встали на затылке. Вздох рухнул с высоты в два человеческих роста. Эй, позвал он не громко. Ты человек? Чавкнул громче. Неведомый великан вытаскивал себя из топи. Пахнуло гнилью. Тяжелая волна болотной жижи ударила людей, свалила Олега в грязь. Если не человек, сказал Мраку Гриума, но с просияющей ноткой, то все одно. Я тоже не совсем. Все мы не совсем. А так, пока черти что и всякие там верёвочки, ремешки, сумки. Не сомневайся, мы только мимо. Здесь не станем рыть норы, ведь гнёзда охотятся в твоём огороде. И все здешние бабы твои. Он покосился на спелёнотую кукузу спиной волхва, показал огромный кулак, облепленный ряской, словно таргет ему ку видеть. Вода шла тяжёлыми волнами, воронками. Невры вцепились в гигантскую корягу выворотин, качнуло так мощно, то Олега снова окунуло с головой. Он закрыл глаза и задержал дыхание, ждал. Но коряга как перевернулась, так и застыла. Он отпустил руки, попытался всплыть, ощутил, что запутался среди скользких корней. Страх ударил в голову: утонуть в грязи, а пиявки и червики будут грызть его размокшее и распухшее тело. Он отчаянно забарахтался. Если уж погибнуть, то как люди, в чистом поле, на взнич и раскинув руки. Он рядом повесил морду, а чёрный ворон сел на груди и начал выклёвывать глаза. Или как волхв в страшных муках от неверно сказанного заклятия. Его ударило по затылку. Он хлебнул грязи, вынырнул. Точнее, руками рака подняла за волосы и держала над колышущейся грязью. "Цел!" даньёс вздавленный крик. "Вроде бы дай мне тарха, а то сразу двоих потерять". "Цел!" Разве ж то в ножник мечу набилась грязи? Ну, это потерпит. Нам с тобой все равно за него не браться. Отчаянно кашля, выплевывая с грязью болотных червяков и траву, Олег нащупал за пазухой обереги, воспрянул духом. А что забили грязью, то очистит. Тут лениться грешно. Пахнуло тяжелым потом, словно наверху скакал табун давно не мытых коней. Невры замерли, ждали, чувствуя полнейшее бессилие. Прошли долгие томительные мгновения. Затем вздохи начали удаляться. Не бойся, дедушка горыни, пробормотал Мрак. Плечи передернулись. А то и самого Светогора. Как не тонет? спросил Олега шарашенно. Те и по земле не ходят, а этот по болоту. Плечи оборотне передернулись снова. Ты бы видел. Что? По шее в этом самом, что и грязью назвать та оскорбится. И этот еще выбирал места повыше, а что у него на голове? Подул ветер, туман заколыхался, то сбиваясь в плотные как кисель комья, то разреживаясь. Про светы невры видели всю ту же гнилую воду, толстые мясистые листья. На листьях что-то сидело. Мрак успел увидеть выпученные глаза, хотел было уесть мудрого волхва, что он где не прав, жабы и здесь да еще какие, но смолчал. Жабы ли, если с седло размером, а на голове рога? Брили по колено в жидкой грязи. Иногда, проваливаясь по грудь, Олег шёл бледный, глаза безумно смотрели в даль. Губы шевелились, посиневшие, безкровные. Мрак предположил сперва, что волхв пробует восстановить свою магию, потом услышал совсем тихое: "Это просто болото. Я уже был в болоте. Там ещё были упыри, ничего страшного. Упыри Дрягва, здесь даже их нет". "Бедолага", подумал мрак сочувствующе. Зачем так бояться? Надо жить, как набежит, радоваться тому, что есть, даже в последние дни белого света. Как же вот птахи, как цветы под солнцем, никого не трогают, но и сами не убегают. Запах гниения стал плотным, воздух посирел. Шли мокрые, как в жарко натопленной бане, с раскрытыми ртами. Впереди залапотало, всё громче и грознее. Олег остановился как вкопанный, но мрак пёрка к лось. Вода за ним шла грязными бурунами. Лопатанья приблизилась, стала мощным, как грохот водопада. Через мгновение их накрыло ливнем. Крупные капли с силой били в тёмную воду. Брызги взлетали выше головы. На непокойной воде вздулись огромные, как щиты, пузыри. Олег простонал сквозь зубы. Мрак бросил громко, перекрикивая шум дождя. Заодно помоемся, а то от тебя чем-то пахнет. Чем? Не понял, Олег. Волк обязан мыться часто. Это ты уже неделю не мылся. Мрак скалил зубы. Олега дразнить так легко, что даже не интересно. Нет того чувства, что делает жизнь легче. Разве что отвлёк от высоких дум, в глазах появилось что-то от живого. Нельзя всё время в высоком. Человек не бог, надорваться может. Дождь силой бил по голове, голым плечам. Они шли сквозь смесь его воды и воздуха, захлебывались, выплевывали грязную воду, а с ними и клочья болотной травы, листьев. Мрак обогнул заросли болотных растений, а Олег, не заметив, шел прямо. Опомнился только, когда проламывался через заросли широких листьев, похожих на двери, таких же толстых, покачивающихся на воде. Снизу на толстых стеблях это двигаются неохотно, сцепляются с другими. Почти на каждом сидит по отвратительному чудищу, которых только торгитай с его нежеланием задумываться мог бы назвать жабами. Мрак, не отставай! Донесся из-за серой завесы ливня строгий окрик. Нечто там с жабами. Да тут, да я, а болотной травы собираешь? Понял Мрак. На исчить будешь? Олег провалился по шее. Содорожно ухватился за листья. Мясистая ткань тут же расползлась, как гнилое полотно. Он окунулся с головой, хлебнул грязи, закашлялся. Его вывернуло от отвращения. Снова окунулся уже в грязную кислую мерзость. Поласлепший, задохшись, рванулся вперёд. Вода не отпускала. Что-то обвило ноги и начало взбираться выше. Полумёртвый, в полубессознательном состоянии, как-то выбрался. Сам не помнил как. Вывела слепая жажда жизни. Почти сразу ударился о твердое. Недовольный голос проревел: "Ну что так долго? Пошли, пошли!" Мрак сразу же исчез за пеленой дождя. Только вода пошла двумя высокими волнами. Мрак, погоди! Голос едва слышный за плеском поинтересовался: "Много набрал?" Олег только головой мотнул, мол, еще и тебе осталось. Крупные, хоть и зеленые, зато много. Сил не было даже обругать бесчувственного оборотня. Серая стена дождя и брызг поглотила и плеск от сапог оборотня. Олег застонал, на глазах закипели жгучие слёзы. Ноги едва вылезли из трясины. Он качнулся и два не упал, но пошёл, заставил себя двигаться через грязную болотную жижу. В лицо дул тёплый мокрый ветер. Болото постепенно покрылось коркой, пошла трава, взбугрилась мшистыми кочками. Наконец под ногами перестало прогибаться. Олег не верил ни глазам, ни подошвам, но болото в самом деле кончилось. Из лилово-зелёной земли торчали синие стебельки, раздутые, месистые. Олег бы изливо обходил по широкой дуге. Теперь не ждал он крика оборотня. Тот лучше разбирался в неизвестных травах и зверях. Помогало волчье чутьё. Мрак хмурился, к болоту уже привык, почти обжился, а от перемен не ждал добра. А когда хмурился, лицо с разводами грязи и присохшей ряской становилось таким страшным, что если бы встретились чудище подземного мира, дальше идти было бы легче. Только переступай через трупы околевших с перепуга и всё. Правда, особо крупные пришлось бы обходить по дуге. Уже близко. Вон чёрная полоска, как дохлая гадюка на дороге. В постоянном давлении встречного ветра было нечто пугающее. Под ногами вместо болотной жижи уже хрустела корка засохшей грязи.